Из хрустального тумана, из невидимого сна чей-то образ, чей-то странный, в кабинете ресторана за бутылкой вина. Визг цыганского напева налетел из дальних зал, дальних скрипок вопль туманный, входит ветер, входит дева в глубь исчерченных зеркал. Взор во взор и жгучий синий обозначился простор. Магдалина, Магдалина, веет ветер из пустыни раздувающий костёр, узкий твой бокалы в юга, за глухим стеклом окна жизнь не только половина, но за вьюгой солнцем юга опалённая страна. Разрешение всех мучений, всех хулений и похвал, всех змеящихся улыбок, всех просительных движений, жизнь разбей, как мой бокал. чтоб на ложе долгой ночи не хватило страстных сил, чтоб в пустынном вопле скрипок перепуганный очи смертный сумерек погасил. 6 октября 1909 года.